Александра Стрельцова «В плену твои лжи» Анатаце Пять лет семейной жизни рушится в один миг. Муж предал, завел отношения на стороне с продолжением своего рода. То, что заявил муж, вернувшись домой после того, как его поймали с поличным, окончательно выбило почву из-под ног. Пораженный услышанным, Смотрела на предателя и даже не представляла, как много еще горькой правды мне предстоит узнать в скором времени. Глава 1 Ольга. «Ян, я не поняла, в чем заключается моя помощь?» Поворачиваясь к подруге, заняв место в ее автомобиле. Янка визажист, работает сама на себя. Быстро смогла набрать клиентов и теперь катается по городу к ним на дом. Подруга всегда работала одна. Но сегодня позвонила час назад и слезно стала умолять поехать с ней на заказ к одной из клиенток и помочь ей. Вот только толком ничего не объяснила. Об отказе и речи не могло быть. У нас очень крепкая дружба. Даже с родной сестрой у меня таких отношений нет. Девица там, чересчур капризная. Постоянно придирается на пустом месте, то одно, то другое. В прошлый раз заявила, что стрелки на глазах разного размера. Пришлось линейку прикладывать и измерять, чтобы доказать, что они одинаковые. — Ты моя группа поддержки, просто будешь рядом. Выруливая с парковочного места, поясняет подруга. — Так чего ты терпишь ее? Откажи ей все. Я думаю, ты не сильно расстроишься в потере одного клиента. Зато нервы будут целее. Советую, как поступить? Я бы от такого клиента точно бы отказалась. Хочу сделать прощальный подарок. Уверена, она его надолго запомнит. Как-то зловеще улыбнулась Яна, отчего в груди появилось нехорошее предчувствие. Ты что задумала? Ян, давай только без последствий, хорошо? Прошу подругу. Без последствий не получится. Кинув на меня секундный взгляд, в котором я успела увидеть глубокую печаль. Может, тогда не стоит ехать? Позвони и откажи. Саври, что заболела. Нет, мы поедем. Перебивает, крепко сжимает пальцы на руле. Ян, ты чего? Протягиваю руку, касаюсь ее плеча. «Все будет хорошо, Ольчик!» Смотря на дорогу, отвечает подруга. «Что бы там ни произошло!» Не договаривает, поджимает губы. «Не отвлекай меня от дороги!» Говорит явно не то, что хотела, но дает понять, что я больше не лезла и не отговаривала ее от этой поездки. Янка сосредотачивается на дороге, а я вытаскиваю телефон из сумочки, пишу сообщение мужу. Завтра он возвращается из недельной командировки. Последний год они стали стабильными. Раз в месяц он уезжает на неделю в другой город, где у него открылся второй филиал его компании. Первые полгода было тяжело отпускать его за 500 километров от дома. Потом привыкла. Ездить с ним у меня нет возможности. Не могу бросить свою небольшую, но довольно успешную студию по гимнастическим танцам. Мои клиенты – маленькие ангелочки, дети от пяти лет. Сообщение до мужа доходит, который он прочитывает минут через пять. И тут же пишет ответ. Чего ты там улыбаешься? Интересуется Яна. С Никитой переписываюсь. Соскучилась ужасно. Завтра возвращается. Устал от таких поездок, но ничего не поделаешь. Таков он, бизнес. Печатая второе сообщение мужа, отвечаю подруге. — Ну да, ну да, трудится в поте лица. Устал, бедненький, скучает он. Неожиданно со злостью в голосе выдает подруга. — Ян, ты чего? — ошарашенно смотрю на девушку. — Я понимаю, ты злишься на свою капризную клиентку. Но не стоит срывать злость в адрес Никиты. Он мой муж, и да... Он устает и скучает. «Оль, прости, прости!» Второй раз перебивает и просит прощения. Настроение хреновое. Кривится, что от зубной боли, и замолкает. Состояние Янки начинает сильно волновать. «Что же там за девица, что так сильно выводит из себя мою всегда спокойную подругу?» «Вон даже на Никиту высказывается со злостью, что раньше не происходило». Дальше мы едем в тишине. Я на задумчивое, хмуроя, но следит за дорогой. Я же рассматриваю городской пейзаж за окном машины. С никитой долго общаться не получается. работы много, постоянно требуется его внимание. Завтра приедет и все будет как и всегда хорошо. Тоска исчезнет ровно до новой командировки. Приехав на другой конец города, Яна останавливается у новостройки. Заглушив двигатель, подруга продолжает сидеть на месте и не спешит покидать салон. Взгляд её направлен перед собой. Видно, как она нервничает. Может, всё-таки не пойдём? Пробую ещё раз отговорить подругу. Нет, Олечка, мы пойдём. Жить во лжи нельзя, говорит Яна. Ты о чём, Ян? Кто живёт во лжи? Настораживаюсь. Идем, не отвечает на мой вопрос, выбирается из машины. Не получив ответа, выбираюсь следом, и пока Яна достает из багажника свой увесистый чемоданчик с косметикой, я осматриваю двор. Взгляд замирает на одной из припаркованных рядом машин, точно такой же, как у Никиты. Вот только номера его машины не помню, но это и незачем. Просто это не наша машина. Не может быть здесь Никиты. Идем, Уаль. Рядом появляется Яна и смотрит на ту же машину, следом на меня каким-то странным взглядом. Все взяла, спрашиваю подругу, потеряв интерес к чужому автомобилю. Янка не отвечает, смотрит на меня задумчивым взглядом, после кивает и, крепко взяв меня за руку, решительным шагом направляется к подъезду. Подойдя, Яна набирает номер квартиры. Через несколько секунд из динамика разносится женский голос. Ксения, здравствуйте. Это Яна, произносит подруга в ответ своей клиентке. Проходите, летит от хозяйки квартиры. Намофон запиликал дверь открылась. Зайдя в подъезд, Яна потащила меня к лифту. Ждать его не пришлось. Створки раскрылись сразу после нажатия кнопки вызова. Поднимались в полной тишине. Подруга стояла, опустив голову вниз, крепко сжимая пальцы на ручке чемоданчика. Когда на топло загорелась цифра 10, лифт остановился. Створки открылись. Вот только Янка снова зависла, как и в машине. «Ян!» Зову подругу и трогу ее за руку. «Чего ты так переживаешь? У тебя что-то случилось, и причина такому состоянию вовсе не эта, Ксения?» Озвучиваю возникшую мысль. «К сожалению, дело в ней. И не только». Отзывается с грустной усмешкой Яна и, наконец-то, выходит из лифта. Выхожу следом. На клетке всего одна дверь, которая заметно приоткрыта, явно для нас. я идет первой. До конца раскрыв дверь, проходит в коридор, по которому расположены три двери, одна из которых открыта нараспашку. Как только переступаем порог квартиры, нам навстречу выплывает девушка, примерно нашего возраста, может, даже моложе на пару лет. В глаза сразу бросается округлый живот под белым шелковым халатиком. Клиентка Яны явно беременна. Так вот откуда могут браться ее капризы? Сейчас девушкой руководят гормоны. Чувствую, как на губах появляется улыбка. Я тоже мечтаю оказаться в таком чудесном положении. Только Никита просит подождать еще годик. Сейчас слишком много работы, и он не хочет оставлять нас с малышом на целую неделю. Вы опоздали на целых десять минут. В следующий раз? Я не открою вам дверь, — заявляет хозяйка квартиры, даже не поздоровавшись. Ее холодный, надменный взгляд дает мне понять, что я, к сожалению, ошиблась. Беременность здесь ни при чем, просто девушка сама по себе слишком высокомерная, и таких не исправить. Бедная моя Янка, как она с ней работает! Извините, Ксения! «Попали в небольшую пробку», – отвечает Яна. «Вот только в голосе ее нет и капли сожаления, а и угроза девицы на мою подругу не подействовала». Оно и понятно. Янка здесь последний раз. Ксения уже разомкнула губы явно, чтобы ответить Яне, но дверь чуть дальше по коридору открылась, и из нее вышел мужчина с полотенцем на бедрах и голове, что скрывало его лицо. Деликатно отворачиваюсь к Янке. — Милый, мастер уже пришел. Часа через полтора я буду готова. Совсем другим голосом защепетала Ксения. Янка, увидев мужика, сильно напряглась. Закусила нижнюю губу. Почему-то смотрела на меня с такой болью в глазах. — Хорошо, — отвечает мужчина. А меня от его голоса словно разряд тока прошибает. Янка зажмуривается, а я медленно поворачиваюсь к мужчине, что стоит позади меня. Именно в этот момент тот, кто вышел из ванной, снимает полотенце с головы, показывая свое лицо. «Никита!» Имя мужа само слетает с губ. Муж резко поворачивает голову в мою сторону и врезается в меня ошарашенным взглядом. «Ольга!» Словно не верить своим глазам зовет меня муж. Все происходящее понимаю сразу. Тут и дуры не надо быть. Мой муж мне изменяет. И не просто изменяет. Он скоро станет отцом. В груди становится так больно, что кажется еще чуть-чуть, и меня разорвет на множество частичек. Воздуха не хватает, стены начинают давить. Нужно уходить, бежать и не слушать его жалкие оправдания не сейчас слишком больно и плохо ксения я отказываю вам в услуге. сегодня я пришла сюда только для одного чтобы раскрыть глаза своей подруги на подонка что стоит рядом с вами доносится голос яны а еще хочу спросить у вас как спится с чужим мужем и беременеть от него на слова яныны Любовница Никиты нагло ухмыляется и еще сильнее прижимается к моему мужу, который даже не отталкивает ее. Муж вообще не шевелится и только смотрит на меня тяжелым взглядом, от которого становится еще больнее. «Я сплю с любимым и любящим меня мужчиной», – заявляет девица. В ушах от ее слов появляется противный звон, ноги подкашиваются, меня слегка ведет в сторону, Янка тут же реагирует, хватает меня за локоть, прижимает к себе. «Идем, Оль, не будем мешать сладкой парочке!» со злостью в голосе произносит подруга и тянет меня на выход. Смотрю на Никиту в ожидании хоть какой-нибудь реакции, но ее нет. Он не пытается меня остановить, не опровергает слова своей любовницы, не просит ее замолчать. А значит, он ее действительно любит. Да-да, это правильно. Идите, не стоит нам мешать. Слащавым голоском говорит хозяйка квартиры. Запомни, на чужом несчастье счастье не построишь, отвечает ей Янка, выводя меня из квартиры. Перед глазами все плывет, ноги еле передвигаются, внутри все кровоточит, боль нестерпима когда за спиной Яны закрывается вторая дверь, и мы подходим к лифту, сгибаясь пополам, из глаз брыжут горькие слезы. «За что?» вырывается вместе с громким рыданием. «Почему так?» «Оленька, Оля, хорошая моя, давай, давай, поднимайся!» тянет меня в открытые створки лифта. — Прости меня, прости, что вот так сделала, но я не могла не открыть тебе глаза на этого мерзавца! — таратурит подруга, с трудом запихивая меня в кабинку лифта. Реву, не в силах держать ту боль, что рвется наружу, переполняя меня через край. — Оленька! — в голосе Янки столько боли и горечи. — Родная, не надо так! Прошу, перестань! — крепко обнимает утыкиваясь в ее плечо лицом. Руки плетью висят вдоль тела. Из горла толчками вырываются рыдания. Как он мог? Почему не сказал, что разлюбил? Зачем так жестоко со мной поступил? Сколько он меня так обманывал? Сколько он мне изменяет? дора не надо было тебя сюда вести Думала, лучше будет, если ты сама все увидишь. На словах ты бы мне не могла и не поверить. Прости, Оленька, не переставая, говорит Янка. Лифт остановился. Янка, отстранив меня от себя, перехватила под локоть. Идем, малышка, идем. Тащит словно куклу безвольную, которой, по сути, я сейчас и являюсь. У них будет ребенок, а меня просил подождать. «И у тебя будет, родная, но не с этим подонком!» Рычит подруга и выводит меня на улицу. Морозный воздух бьет в лицо, обжигая влажную кожу. Яна продолжает тащить за собой к машине, держа меня одной рукой во второй ее чемоданчик. «Будет? Да что у меня будет, если только что жестокой правдой практически убили? Веру в верность мужчин точно!» Янка подводит к своей машине, наклоняется, ставит чемоданчик на снег, достает ключи от машины, снимает ее с сигнализации, открывает переднюю дверь с пассажирской стороны. Прежде чем сесть в салон, поворачиваюсь к дому, в котором остался Никита со своей любовницей. Отсчитываю десять этажей, смотрю по всем окнам, но никого не замечаю. Дура, чего я еще жду? Что за глупая надежда сжимает душу? Оля! Дёргает меня за руку Яна. Поехали! Не смотри ты туда, не надо! И прощать его не смей, когда придёт, слышишь? Ещё раз дёргает. Не отвечаю, зажмуриваю глаза, ладонями провожу по лицу, вытираю солёную влагу, что продолжает течь из глаз. Давай, садись! отталкивает к открытой двери. Скорее на автомате делаю, что говорит подруга. Дверь с громким хлопком закрывается. Янка обегает машину, открывает заднюю дверь, ставит свой чемоданчик, занимает место за рулем. Как ты узнала? Давно? Поворачиваюсь к подруге. В прошлую его командировку. Приехала к этой девице. Она здесь уже полгода живет. Это она сказала. Никиту я раньше не видела здесь. А в прошлый раз, когда я была у ней, он ей позвонил. Телефон лежал на столике. Фотку я его хорошо на заставке рассмотрела. У меня такой шок был. А еще он подписан. Любимый. Я весь разговор их слышала. Она его любимым называла. Говорила, как соскучилась. Телефон у нее громкий. Сказал, что скоро будет. Спросил, что купить. Она ему целый список выдала. Самой, видимо, лень было в магазин ходить. Я ушла до его прихода, но дождалась на улице, когда приедет. Он появился минут через тридцать. Машину его сразу узнала. Вытащил пакеты с покупками и в подъезде скрылся. Быстро рассказывает Яна. Воздуха не хватает. Жму на кнопку на двери, опускаю окно, жадно глотаю холодный воздух. Я тебе тогда позвонила, помнишь, спрашивала, уехал ли Никита в командировку. Ты ответила, что да. Хотела сразу тебе рассказать, но потом передумала. Вот тогда и появилась эта идея, чтобы ты сама все увидела. Я сюда каждый день ездила, проверяла, стоит ли его машина у дома. Он там всю командировочную неделю провел. Вот тогда я и поняла, куда на самом деле он катается. Я тебя хотела сюда привести в первый день, как он уехал в этот раз. Но тут эта мадам позвонила. Красоту ей нужно навести. Она, понимаешь ли, с любимым мужчиной в ресторан идет. Годовщина у них. Год как вместе. Год. Они вместе целый год. Ладонями закрываю лицо. Из горла вырывается звук, похожий на вой. Год назад и начались его командировки. Боже, целый год лжи. Он жил на две семьи.